Сдвиги в системе крови на протяжении всего периода лечебного голодания и последующего восстановительного питания не выходят за пределы, которые могли бы наблюдаться при нарушении гомеостаза. Проведенные многочисленные исследования позволяют судить о сохранности функционального состояния сердечно-сосудистой системы больных, на всех этапах лечения методом РДТ. Работами многих ученых Лондон, 1932 год, Байус и Селье, 1962 год, Марко и Виторио, 1963 год и других, показано, что содержание гликогена в сердечной мышце во время голодания увеличивается. Голодание как бы защищает сердечную мышцу от некрозов и воспалений, вызываемых в эксперименте различными агентами, некротизирующими её. При наших исследованиях у больных в процессе лечения РДТ отмечались благоприятные сдвиги в электрокардиограмме. Они наблюдались более чем у 90%, что позволяет объяснить их не только улучшением коронарного кровообращения, но и биохимическими изменениями в сердечной мышце в процессе лечения методом РДТ. У пациентов с начальными стадиями гипертонической болезни, в период лечебного голодания и последующего питания отмечается улучшение состояния глазного дна, выражающееся в уменьшении спазма сосудов, нормализации внутриглазного давления. У больных с гипертонической болезнью третьей стадии, с резко выраженными патологическими изменениями глазного дна, в период РДТ уменьшались отек соска и гиперемия зрительного нерва. Во время РДТ происходит стимуляция и нормализация функций гипоталама гипофизарной и надпочечниковой систем. Дозированное голодание оказывает регулирующее действие и выступает как мягкий стрессор, стимулирующий, а в некоторых случаях и ослабляющий, реакцию напряжения. Лечебное воздержание от пищи изменяет обмен веществ в организме и тем самым восстанавливает нарушенные метаболические, связанные с обменом веществ процессы в тканях головного мозга И этим объясняется большой терапевтический эффект дозированного голодания при многих формах патологических процессов. Вполне естественно, что при голодании вес тела непрерывно падает. Наибольшие потери веса наблюдаются в самый первый период голодания. Затем постепенно потери веса уменьшается. На характер этого процесса влияют как внешние, так и внутренние факторы – температура, влажность и частота воздуха, состояние нервной системы, физическая нагрузка и прочее. Как правило, чем моложе организм, тем интенсивнее он теряет вес. Резкое падение веса в первые дни голодания объясняется активным выведением из организма воды и использованием в это время без азотистых, а именно углеводных запасов, в частности гликогена печени. После частичного использования углеводных запасов интенсивность потери веса значительно уменьшается. В определенных стадиях голодания и последующего питания наблюдается отчетливая активация коры больших полушарий мозга, особенно ее передних отделов идущие, по всей вероятности, из глубинных структур мозга, в частности из ретикула гипоталамо-лимбического комплекса. Сочетание клинического метода и данных электроэнцефалографических исследований позволяет более точно осуществить контроль за общим состоянием больных в процессе лечения, в частности. Возможно, современное выявление начальных проявлений наступающего нарушения равновесия корково-подкорковых соотношений, установившейся при длительных сроках голодания, что служит сигналом необходимости перехода к диетическому питанию. Последующее диетическое питание не является обычным актом насыщения голодного организма. Это сложный процесс приспособления, перехода организма от внутреннего питания к обычному. Во время питания, особенно во второй стадии, происходит резкая активация электрической активности мозга, что, по-видимому, является выражением усиления активирующего влияния ретикулярной формации мезодиэнцефального отдела ствола мозга, на кору больших полушарий. В процессе лечебного голодания и последующего диетического питания наблюдается усиление реактивности многих функциональных систем организма по данным электроэнцефалографии и электрокардиографии, проявление вегетативных реакций, с чем, по-видимому, также связан терапевтический эффект голодание первый этап лечения второй не менее важный этап восстановительная диета поэтому название лечебное голодание не совсем соответствует фактической стороне дела более правильно называть метод и мы об этом говорили разгрузочно диетической терапии или разгрузочно восстановительной терапии. Существует общая биологическая закономерность, выражающаяся в том, что после окончания всякого процесса угнетения или торможения неминуемо возникает процесс подъема возбуждения. Эта закономерность была изучена Павловым и его школой и сформулирована в тезисе. Чем интенсивнее и глубже до определенного предела процесс истощения торможения, тем интенсивнее и выше процесс восстановления. Это имеет прямое отношение к механизму лечебного действия дозированного голодания. Голодание создает состояние истощения торможения. После прекращения голодания наблюдается повышение пролиферативных, то есть восстановительных способностей. Особенно заслуживает внимания факт самообновления ткани, который начинается фактически с первых же дней после прекращения голодания. Это позволяет обратить особое внимание именно на важность этого первого периода, периода восстановления. Многие же специалисты вообще склонны считать, что эффективность применения РДТ зависит не только от самого голодания, но и от особенности проведения восстановительного периода. С первых же дней питания появляются клетки, бурно синтезирующие ДНК, так называемый латентный период питания, хотя на самом деле он выявляется достаточно четко. По мере увеличения сроков восстановления последующего диетического питания нарастает количество клеток, интенсивно синтезирующих ДНК. Опыт зарубежных медиков показал, что пациенты, которые страдают такими болезнями, как анемия с недостатком красных кровяных телец или избытком белых, Обычно хорошо излечивается голодание. В некоторых случаях голодание вызывало увеличение количества эритроцитов с 1 миллиона на одном кубическом миллиметре до нормальных 5 миллионов на одном кубическом миллиметре. Девриз. По наблюдениям девриза, у людей, имевших хронический, несмотря на обильное питание, недостаток в весе, После голодания он часто увеличивался до нормального, хотя они не принимали больших количеств пищи. Улучшение ассимиляции помогает организму более продуктивно использовать принятую пищу. Пациенты же, голодавшие для того, чтобы избавиться от излишков веса, после РДТ достигают нормального веса, конечно, в том случае, если они после лечения питаются правильно. Таким образом, и тем, у кого ассимиляция была слишком повышенной, и тем, у кого ассимиляция была низка, хорошо помогает лечебное голодание, во время которого происходит по существу нормализация ассимиляции. В период восстановления после прекращения голодания в организме возникает бурное усиление процессов самообновления. Интересные исследования ученых, показывающие результаты этого самообновления, этого омоложения организма. Английский ученый Хаксли производил опыты с земляными червями. Он кормил колонию их обычной пищей а один из червей был изолирован и периодически подвергался голоданию. Изолированный червяк пережил 19 поколений червей, живших в колонии. Профессор Чикагского университета Чайлд также проводил опыты с червями и в своем труде «Старение и омоложение» писал, «Временное голодание препятствует старению. Голодающий как бы возвращается к начальному периоду постэмбриональной жизни. Он как бы возрождается. Профессор Маргулис в своей экспериментальной работе с животными наблюдал связь между голоданием и омоложением. Выражаясь биологически, пишет он, хотя организм не получает нового актива, он становится сильнее, избавившись от пассива. Цитоплазмоядерное соотношение изменяется в сторону преобладания ядра, следовательно, морфологически клетки, из которых состоит организм, омолаживаются, они становятся похожи на клетки эмбриональные. Обнаружено, что деформированные мембраны стареющих клеток на эндогенном питании приобретают формы, подобные молодым клеткам у животных, то есть при РДТ идет процесс восстановления барьеров клеток. Одновременно перестройка ферментативной системы обеспечивает усиление рецепторного аппарата эферентных и аэферентных клеток, нервные окончания. За счет качественного улучшения состояния ферментов этих рецепторов, хеморецепторов, которые также заложены в мембране клеток и способны усиливать барьерную функцию через активацию внутриклеточной АМФ. Таким образом, на РДТ обеспечивается комплексное усиление системы АМФ. Советские ученые из Института гастроэнтерологии обнаружили, что у больных людей в результате проведения 28 дней РДТ появляются в желудке новые клетки со светлой протоплазмой, которые после окончания РДТ постепенно преобразуются в течение 20-30 дней в клетки, отвечающие за барьер этого органа. Добавочные клетки, которые выделяют слизь, предохраняющие желудок от повреждения. После неоднократных курсов РДТ, даже у гастроэнтерологических больных, желудки становятся лужеными, не пренебрегающими никакой пищи. Подводя итоги этой особенности РДТ, Можно констатировать, что эндогенное питание способно восстанавливать не только барьерные клетки, но и клетки органов и систем с пролонгированным эффектом. Одной из особенностей пожилого возраста является понижение обмена веществ. Голодание вызывает повышение обмена веществ способствуя тем самым омоложению организма. На молекулярном уровне профессор Никитин представляет данный процесс так. Эта закономерность состоит в том, что всякий физиологически нормальный и вместе с тем напряженный распад протоплазмы сопровождается последующим усилением, даже избыточным синтезом восстановлением распавшихся веществ. Одним из крайних проявлений избыточной компенсации можно считать так называемый возбужденный синтез белков тела после предварительного голодания. Изучение биохимического механизма этого вида возбужденного синтеза в лабораториях учеников профессора Нагорного показало, что здесь имеет место Очень своеобразное улучшение системы протоплазмы, синтезирующей белок. Именно в структурных белках ткани заметно снижается количество липоидного фосфора и так называемых балластных белков, и возрастает содержание нуклеиновых кислот. Дезоксирибонуклеиновой и рибонуклеиновой. Соотношение между этими компонентами структурных белков сдвигается так, что начинает напоминать состав структурных белков у более молодых животных. Иначе говоря, биохимическая пружина синтеза при голодании как бы сильнее завинчивается, совершенствуется, а затем при последующем кормлении проявляет свою наращенную мощь в усиленном увеличении массы белков в организме росте. Конечно, омоложение не происходит у человека в такой степени, как у низкоорганизованных животных. Однако определенный эффект наблюдали многие исследователи процесса голодания. В своем сообщении об этом эффекте доктор Кунде из Чикагского университета проводит мысль, что если первоначальный вес значительно уменьшается, а впоследствии при нормальном питании восстанавливается, то клетки восстанавливаемого организма получают новую протоплазму. В этом и заключается омоложение. Деврис подчеркивает, что особенно заметен эффект омоложения кожи, Резкие линии и морщины становятся менее заметными, а пятна, обесцвеченные места и прыщи, постепенно исчезают. По словам доктора Шелтона, кожа становится моложе, приобретает лучшую окраску и улучшается структура ткани. Глаза проясняются и становятся выразительнее. Человек выглядит моложе. Внешнее выражение омоложения кожи соответствует очевидным проявлениям такого же, но невидимого омоложения всего организма. Итак, лечебное голодание, или как мы его теперь назвали, разгрузочная диетическая терапия, обусловливает большие изменения в организме. Оно приводит к норме биохимические процессы и секрецию желез, вызывает защитное торможение нервной системы, выделение ядов и шлаков, дезинтоксикацию, мобилизацию сил сопротивления организма, обмена веществ, нормализацию ассимиляции, омоложение тканей, аутолиз патологических образований, улучшает пищеварение и кровообращение, даёт органам тела физиологический покой. Лечение голоданием не является специфическим методом для какого-нибудь одного заболевания или группы болезней. Это общеукрепительный метод, оздоровительный метод, мобилизующий защитные силы организма и поэтому имеющий очень широкий круг показаний. Однако есть заболевания, которые имеют относительные противопоказания, то есть лечение голоданием при этих заболеваниях может быть проведено, но в неполном виде или в какой-то модификации. При многих заболеваниях, если они не являются весьма запущенными, может быть применена разгрузочно-диетическая терапия, но не в виде длительного, а в виде кратковременного голодания или разгрузочных дней, во время которых больные могут получать фрукты, овощи или соки. Лечение сырыми овощами или фруктово-овощными соками весьма эффективно при очень многих заболеваниях, особенно связанных с нарушениями обмена веществ. В комплекс РДТ входит также целый ряд мероприятий, способствующих выведению из организма вредных продуктов распада, а также вызывающих активацию защитных сил организма. К ним относятся гимнастика, водные процедуры, психотерапия, аутогенная тренировка, тренировка самовнушения. Применение этого терапевтического комплекса в различных вариациях можно считать показанным при большинстве заболеваний, ибо он оказывает оздоровляющее воздействие на организм в целом. Привлечение к медицине смежных наук, химии, биохимии, физики и других открыло громадные возможности для познания глубинных тайн физиологических процессов. На протяжении последних лет мы являемся свидетелями того, как изучение метода РДТ переходит на новую ступень исследования. Сейчас уже накоплен большой материал о клинике лечебного голодания. Проведены широкие экспериментальные работы по нейрофизиологии голодания и насыщения. Изучается патофизиология и биохимия голодания. Следующий этап – изучение процесса лечения дозированным голоданием на молекулярном уровне. Этот этап даст возможность проникнуть в жизнь клетки, подсмотреть, как природа распоряжается в организме, научиться подражать ей, научиться управлять своим организмом. Однако следует помнить, что профилактический эффект РДТ несравненно более мощное средство, нежели применение его в далеко зашедшей стадии заболевания. Поэтому важнейшим мероприятием является своевременная пропаганда этого метода среди широкого круга населения с целью применения его в начальных стадиях заболевания. В процессе эволюции живой материи произошла и эволюция системы фотосинтеза, гулой соавторами которые млекопитающими используется в значительно меньшем объеме, нежели их предшественниками. Но роль фотосинтеза у млекопитающих еще недостаточно изучена. И может так случиться, что дальнейшее изучение этого эффекта у млекопитающих откроет огромные возможности человеческого организма в плане совершенствования работы наследственного аппарата, центральной нервной системы, напомним, что РДТ является наиболее совершенным адаптогеном к стрессовым ситуациям и так далее. Тогда, возможно, возникает необходимость решения повсеместного внедрения этого метода как уникального питания с циклическим применением его каждым взрослым человеком. Таким образом, изучение РДТ, углубление его теоретического обоснования – актуальная медико-биологическая и социальная проблема.